Часть 3. До двух успешных атак Иана Вендли подряд против флотов Штайнмец и Реннкамфа стали сильным ударом по самомнению Рейнхарда. Обоих адмиралов, несмотря на их недюжинные способности, обвели вокруг пальца. Гнев Рейнхарда после случившегося был несравним с тем, который охватил его, когда оказались уничтожены транспортные корабли. Ледяной взгляд голубых глаз Рейнхарда пронизывал преклонивших колени адмиралов, пока он отчитывал их. Он не позволил им перегруппировать свои флоты и запретил дальнейшее участие в сражении тем не менее их товарищи почувствовали большое облегчение от того что они так легко отделались Я надеюсь вы хорошо усвоили этот урок есть противники уровня которых вам никогда не достичь подумайте о том почему я доверил вам ваши посты и начните всё вновь с нуля Рейнхард намерен воз назначить Реннанкам фа командующим крепости Зерлон и призвать вместо него Люца но встретил возражение со стороны своего личного секретаря Хельдегарды фон Мариендорф У неё было три аргумента. Во-первых, если Реннанкам получит перевод, тогда как Штаймен продолжит командовать флотом, он посчитает это несправедливым. Во-вторых, он уже наказал контр-адмирала Замбарта в назидание остальным, поэтому ещё одно показательное наказание повредит моральному духу. В-третьих, должность главнокомандующего эзрлоном, которую получит человек понижне в звании, может повлечь пренебрежительное к ней отношение. Прислушавшись к Хельде, Рейнхард признал обоснованность этих аргументов. Я ограничился лишь выговором Штейнмецсуерненкамфу. Если убрать их обоих с линии фронта в разгар операции, это действительно сильно ослабит военную мощь флота империи. Тут оставалось лишь согласиться с замечанием Хилде. Эльдес с голубыми глазами Рейнхарда, казалось, излучали пронзительный свет, отражая бурю, бушующую внутри него. Целый день уйдёт у него на то, чтобы утихомирить её. На Варваша уже были подготовлены квартиры для высокопоставленных офицеров. Мебель и внутренний дизайн их были мрачными. Впервые за несколько месяцев Фронтен и Метермаер ступили на твёрдую землю и могли насладиться беседой за бокалом вина. Когда они обсудили прошедшие ими сражения, тем они неминуемо перешло к коварному вражескому адмиралу, который представлял главную угрозу для имперского флота. Его тактика просто великолепна. Тем не менее, я не могу поверить в то, что даже Ян Ванли будет пытаться компенсировать стратегические просчёты, одерживая тактические победы. У него в рукаве должна быть припасёно что-то ещё. Рэйнтолл взглянул в лицо своему другу с сомнением во взгляде. "В чём дело? Ты что-то понял?" Но Мэттермерск скрестил руки. "Говорю уже, только мне". Общая атмосфера их разговора была такой же, как во времена, когда они были низшими офицерами и сражались на передовой, покрытые кровью и потом. Мэттермер калебался, но эта особая атмосфера заставила его нарушить молчание. Я думал о том, что сказал Герц Кловинграм. Чтобы ликвидировать своё невыгодное стратегическое положение, противнику придётся убить его, то есть Герцега Лоэнграма, в сражении. Только так он может добыть победу. А-а-а. В разноцветных глазах Роэнтолия промелькнула едва заметная вспышка, от этого Миттер Майеру стало немного не по себе. Выходит, пока мы думаем, что Ян Венли желает одержать победу с помощью тактики, то утверждаю, что таким образом он пытается заставить Герцега Лоэнграма вступить с ним в открытые сражения, и в этом и состоит его план. Эта мысль имеет под собой основание, если подумать? Имеет. Ройн только внул, и Миттермейер наполнил бокалы вином. «Если герцог Лоинграмм падёт, мы потеряем лидера, объект нашей лояльности. И тогда встанет вопрос, за кого мы воюем. Это единственная надежда нашего врага». «Ещё предстоит решить вопрос, кто будет его приёмником. Кто бы мне стал, он не сможет сосредоточить в своих руках всю полноту власти, как герцог Лоинграмм». Тон Миттермейера, как и блеск в глазах его друга, был необычным. Он знал, что Руэнталь, будучи человеком очень рассудительным, также подвержен и некоторым иррациональным страстям. Не ограничивалось лишь привычным донжуанством, но, идя рука об руку с амбициями человека в эпоху перемен, эта иррациональная честь создавала ауру чрезмерной опасности вокруг Руэнталя. Вероятно, Меттер Майер был единственным, кто знал это, по крайней мере, он так думал, но ему хотелось, чтобы Руэнталь проявлял благоразумие, не растрачивая свой талант напрасно и не создавая себе ненужных трудностей. Сложно было сказать, догадывается Леон о чувствах своего лучшего друга, но Роен то ли с тоской уставился на пустую винную бутылку. Это последнее. Могу схватить ещё за одной. К сожалению, из-за того, что наши корабли снабжения были уничтожены, интенданты стали куда менее щедрыми. Нельзя допустить, чтобы только высокопоставленные офицеры позволяли себе расслабиться, лишиться вина или пива одно. Но если у нас не будет хватать мяса или хлеба, это скажется на боевом духе. Голодный солдат плохой солдат. Ему никогда не выиграть войну. В любом случае нам ещё предстоит сражение, прежде чем мы дойдём до такого. Это означало, что Рейнхарду всё же придётся встретиться с Яном Венли лицом к лицу. Пока что противнику удалось занять выгодную позицию, и хотя они рассчитывали подобраться к столице союз на расстоянии вытянутой руки, сочетание нетерпеливости и беспокойства охватило уму большинства бывалых солдат Империи. Тем временем была подготовлена третья жертва. На этот раз поражение от Яны Венли суждено было потерпеть Августу Самуэлю Валену. Пока империя находилась в праздном ожидании подхода новой партии припасов, Валянутка завыл себе действовать. Он пришёл к Рейнхарду с собственноручно разработанным оперативным планом. Согласно данным, собранным на физнане, у Союза 84 базы снабжения на собственной территории, не учитывая складов. Поскольку наш конвой флота снабжения был атакован, предлагаю действовать по принципу око за око, атаковать и разграбить их базы снабжения. Рейнхард принял этот план не из-за мелочного желания поживиться, Он никак не мог принять окончательного решения о дальнейших действиях, а план Валина, по крайней мере, был проявлением инициативы. Ему нужно было больше времени, и в любом случае он не мог упустить возможность поднять боевой дух своих людей, да ещё и с перспективы пополнения запасов. С другой стороны, если говорить о Яне, поскольку Империя выбрала свои базы и систему Гант-Харва, было бы удобно наблюдать за ней и таким образом получить информацию о движениях противника. Однако флот Яна, наоборот, вместо того, чтобы оставаться на Хайнессене, Ещё с неизвестным направлением, и Имперцы не могли сфокусировать своё внимание на одной области пространства. Этот факт поставил Адмиралов Империи в очень выгодное положение, став вызовом их компетентности. Так что флот Валена отправился атаковать базу снабжения Союза в системе Тассилии, и там им преградил путь флот Яна. Тот вновь появился перед врагом, как чёрта с табукёрки, и расстроился бы, если бы его проигнорировали. Но, как могло показаться, флот Союза встретился с врагом случайно. Когда вывозил с базы ресурсы, потому что в нём было много транспортных кораблей, поскольку они не были предназначены для сражения, единственным вариантом было поместить их в центр флота, чтобы защитить от атак. Однако Ян расположил грузовые контейнеры спереди, а боевые корабли сопроводили их словно свита королеву. Это построение было бессильно перед лобовой атакой. Валенж принял такое бездумное нарушение основ тактики за приглашение к битве. Как только имперский флот принял самое плотное вогнутое построение и устремился в атаку, Продвижение войск Союза внезапно остановилось. Это было позорно... Это было позорное положение. Если бы флот Союза решил вступить в бой, у них на пути оказались бы собственные контейнеры. Если бы они растянули флот по периметру сражения, их строй не смог бы выдержать атаки врага, корабли Союза замерли в притворном замешательстве. Последовал первый залп со стороны имперцев, и вот тогда флот Яна начал немедленное отступление, настолько искусно, насколько мог. Хотя отступление было абсолютно намеренным, Оно казалось настолько натуральным, что начальник штаба Йена, вице-адмирал Мурай, не удержался от комментариев. Наш флот довольно хорошо научился имитировать отступление. Флот Валена преследовал противника, смывая тем самым позор адмиралов Штайнмица и Рененкамфа, но тут командующий отказался от продолжения погони, вместо этого приказав своим кораблям захватить груз, как и было запланировано. Вален был не из тех, кто теряет контроль над собой в боевом раже. Так как транспортные корабли, тянувшие контейнеры, давно отступили, Более чем 800 контейнеров, более чем 800 контейнеров ценного груза оказались в руках имперцев почти без боя. Союз, словно неуклюжая курица, отдал свержесница ценные золотые яйца. Настоило флото Валена подобрать большую группу контейнеров и повернуть обратно, распевая победную песню, словно древние викинги. На горизонте вновь появились корабли Союза и начали быстро приближаться. "Отступайте, продолжая охранять контейнеры", приказал Вален. Свой корабль он разместил в задних рядах построения и принял командование контратакой. Скоординированные действия огонь имперцев заставили противника дрогнуть, и на секунду флот Союза даже начал отступление в видимом замешательстве. Они держались на дистанции, но продолжили следовать за кораблями Валена. «Они просто не понимают, когда следует отступить. Полагаю, это естественно, когда видишь, как у тебя из-под носа выводят ценный груз», пробормотал Вален, глядя на экран на мостике своего флагмана. В этот самый момент внезапно высвободившиеся лучи света из одного сферического контейнера, находящегося внутри защитного построения, атаковали имперские корабли. Их ряды были настолько плотными, что невозможно было уклониться от попаданий. Один из эсминцев был уничтожен, а крейсер и ещё два эсминца получили серьёзные повреждения. Это ошломило имперцев. «Они спрятали солдат внутри контейнеров. Значит, в этом был хитрый план. Они знали, что мы планируем отбить припасы?» Валент сокнул языком, приказал своим людям бросить контейнеры, а затем уничтожить коварных паразитов, проникших в их нутро. А один из контейнеров, обвитый нитями энергетических лучей, пронзивших его с восьми направлений, содрогнувшись, разлетелся в пыль. Это был не просто взрыв, шар раскалённого до бела света ослепил имперских солдат. Взрывы пошли по цепочке, и в самом центре имперского флота словно засеяло россыпь из гигантских драгоценных камней. Каждый бриллиант ценой в десятки тысяч жизней солдат. Все контейнеры были оснащены небольшой устаревшей системой введения огня и огромными зарядами жидкого гелия. Когда энергетические лучи ударили по контейнерам, имперцы своими жу руками заставили детонировать эти гигантские смертоносные бомбы. Вихри жары и света разрывали их армию изнутри. У штурманов не имели пользы рук, когда они за всех сил пытались избежать столкновения с кораблями своего же флота, но на груды за их усилия стал яростный натиск флота Союза, полным ходом устремившегося к ним. Флот Валина погрузился в хаос моральный и физический и был полностью подавлен огнём внезапно напавших кораблей Яна. Словно хлысты десятки тысяч энергетических лучей опустились на эмперцев, кричавших и корчавшихся в агонии. И каждый взрыв был подобен крови, хлеставшей из ран эмперского флота. Корабли вместе с экипажами вспыхивали огненными шарами один за другим, потери флота Валина всё больше увеличивались в этой кровавой бане. Есть ли в людях вообще хоть что-то человеческое? На мостике Гипериона, флагмана Яна Венли, голудина экран генерала-майора Шункова с некоторым осуждением прокомментировал стратегию командующего. Елен Минс безмолвно наблюдал за неистовым танцем света и тени. Как я и рассчитывал, имперский командующий поместил контейнер в центр построения, окружив кораблями, и поэтому он даже решил установить на контейнеры систему автоматического огня, чтобы увеличить шансы на то, что Вален попадёт в ловушку. Однако я не мог разделить оптимизма и всеобщий восторг своих почтённых от этого одностороннего уничтожения врага. Гнев герцога Ленграма, наверняка, уже вышел за все возможные грани, и он больше не будет поступаться своей гордостью. У него нет ресурсов для ведения войны на истощение. Так что в любой момент он обрушится на нас со всей мощью, которой обладает, и, возможно, с ещё более яростной решимостью и ещё более грандиозной тактикой, чем мы когда-либо видели. Все взгляды устремились на Яна. И тогда он понял, что произнёс вслух слова, которые хотел оставить при себе. Нелегко держать свои эмоции в узде, рано или поздно не пробьёт брешь в любой обороне.